Книга 8 Глава 1 Из сказанного надлежит сделать выводы и, подводя итог, завершить эту часть исследования. Так вот, было сказано, что предмет настоящего исследования — причины, начала и элементы сущностей. Что же касается сущностей, то одни из них признаются всеми, а относительно некоторых — кое-ким был высказан особый взгляд —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 а из составных частей указывает скорее на материю. И подобным образом обстоит дело с теми определениями, которые признавал Архий. Они содержат и то, и другое вместе. Например, что такое безветрие? Спокойствие в большом воздушном пространстве, ибо воздушное пространство — это материя, а спокойствие — осуществление и сущность. Что такое спокойствие на море? Гладкая поверхность моря.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 Поэтому имеет некоторое основание, высказанное сторонниками Антисфена и другими столь же малосведущими людьми сомнения относительно того, можно ли дать определение сути вещи, ибо определение — это демногословие, но какова вещь, это можно действительно объяснить. Например, нельзя определить, что такое серебро, но можно сказать, что оно подобно олову. Так что для одних сущностей определение и обозначение иметь можно —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 Итак, ограничимся вот этими разъяснениями относительно возникновения и уничтожения того, что называется сущностью, в каком смысле это возможно и в каком нет, и равным образом относительно сведения сущности к числу. Глава 4. Что же касается сущности материальной, то не надо упускать из виду, что если даже все происходит из одного и того же первоначала или из одних и тех же первоначал, И материя, как начало всего возникающего, одна и та же, тем не менее, каждая вещь имеет некоторую свойственную лишь ей материю. Например, первая материя слизи — сладкая и жирная, желчий — горькая или еще что-нибудь, хотя, может быть, они происходят из одной и той же материи. А несколько материй бывает у одного и того же, тогда, когда одна материя есть материя для другой. Например, слизь возникает из жирного и сладкого, если жирное возникает из сладкого, а из желчи возникает слизь, поскольку желчь, разлагаясь, обращается в свою первую материю. Ибо одно возникает из другого двояка. Или оно есть дальнейшее развитие другого, или это другое обратилось в свое начало. С другой стороны, из одной материи могут возникать различные вещи, если движущая причина разная. Например, из дерева и ящик, и ложе. А у некоторых вещей, именно потому что они разные, материя, необходимо, должна быть разной. Например, пила не может получиться из дерева, и это не зависит от движущей причины, ей не сделать пилу из шерсти или дерева. Если поэтому одно и то же, может быть сделано из разной материи, то ясно, что искусство, то есть движущее начало, должно быть одно и то же. Ведь если бы и материя, и движущее были разными, то разным было бы и возникшее. Так вот, если отыскивают причину, то, поскольку о ней можно говорить в разных значениях, следует указывать все причины, какие возможно. Например, что составляет материальную причину человека? Не месячные ли выделения? А что как движущее? Не семя ли? Что как форма? Суть его бытия. А что как конечная причина? Цель. И то, и другое, пожалуй, одно и то же. А причины следует указывать ближайшие.